«Но ведь арабскую книгу он не назвал бы странной?» «Да, в этом вопрос. Если он назвал книгу странной, значит, в ней было что-то необычное, хотя бы на его взгляд, на взгляд травщика, а не библиотекаря. В библиотеках иногда старинные рукописи переплетают по нескольку в один том, к примеру, собирают воедино забавные и любопытные тексты, один по-гречески, другой по-арамейски, и третий по-арабски?» Взвыл я, пронзенный внезапной догадкой. Вильгельм свирепо ухватил меня за шиворот, выволок из нартекса и погнал обратно к лечебнице. «Скотина тевтонская, лопух, невежда! Ты посмотрел только на первый лист, а в середину не заглянул!» «Но учитель!» — тяжело дыша отбивался я. «Это ведь вы сами посмотрели на показанный мною лист и сказали, что там по-арабски, а не по-гречески?» «Да, Атсон, ты прав, это я, скотина, бежим живее!» «Живей!» Добежав до лаборатории, мы с трудом протиснулись внутрь, потому что как раз в это время послушники выносили тело. Другие, любопытные, слонялись по комнате. Вильгельм бросился к столу, перебрал все тома, разыскивая тот заветный. Он швырял их один за другим на землю под недоуменными взглядами послушников, а потом стал подбирать и снова класть на стол» листая каждый не менее двух раз. Увы, увы, арабской рукописи уже не было. Я смутно вспомнил общий вид ее переплета, не толстого, довольно истрепанного, с легкой металлической окантовкой. «Кто входил после того, как мы вышли?» спросил Вильгельму какого-то монаха. Тот пожал плечами. Было ясно, что заходили все и никто. «Мы обсудили возможные варианты. Малахия? Правдоподобно. Он знал, что ищет. Должно быть, он выследил нас, увидел, как мы выходим с пустыми руками, вернулся и действовал наверняка. Бенций? Я вспомнил, что во время перепалки насчет арабской книги он хихикал. Тогда я подумал, что он смеется над моим невежеством, а он, наверное, смеялся над недогадливостью Вильгельма». Он ведь хорошо знал, в скольких обличиях может предстать старая рукопись. Он, вероятно, сразу обратил внимание на то, о чем не подумали мы с Вильгельмом, хотя обязаны были подумать, а именно на то, что Северин не знал арабского, и значит, незачем ему было держать при себе книгу, которую он не мог прочесть. А может быть, все-таки не Малахи и не Бенцы, а кто-то Третий? Вильгельм был унижен до крайности. Я пытался утешить его, говоря, что в течение трех дней он гонялся за греческим текстом, и потому естественно, что при столь поспешном осмотре он отбрасывал все книги, которые с первого взгляда казались негреческими. Но он отвечал, что «Несомненно, я прав, и человеку свойственно ошибаться, однако бывают такие представители рода человеческого» у которых ошибок значительно больше, чем у других, и их принято называть умственно неполноценными, и он принадлежит к этому разряду. И он просит только объяснить ему, зачем надо было столько лет учиться в Париже и в Оксфорде, чтобы в конце концов оказаться неподготовленным к тому, что старинные рукописи обычно переплетаются по нескольку. о чем знают самые желторотые послушники – Любые послушники, кроме таких идиотов, как я. И парочка идиотов вроде нас с ним могла бы иметь большой успех на ярмарках. И именно этим нам следовало заняться с самого начала, а не расследовать убийство В особенности, когда наши противники — люди гораздо более развитого ума. «И все-таки нечего убиваться», — заключил он свой монолог. «Если книгу взял Малахия, он уже, наверное...» «Определил ее на место в библиотеку, и мы ее отыщем. Осталось только догадаться, как попадают в предел Африки. Если же ее взял Бенций, он, должно быть, понимает, что рано или поздно я додумаюсь до того же, до чего додумался он, и вернусь в лабораторию, иначе он не орудовал бы с такой поспешностью, а значит, он спрятался. Делать нечего». Единственное место, куда он прятаться ни в коем случае не станет, это место, где мы бы его мгновенно нашли, то есть его собственная келья. Раз так, вернемся лучше в капитул и посмотрим, не скажет ли Келлэр во время допроса что-нибудь важное, ибо в довершении всего я до сих пор не разобрался в кознях Бернарда. Он ведь начал искать этого человека еще до смерти Северина и по иному поводу». Мы возвратились в капитул. Однако лучше бы нам было сразу же подняться в келью Бенция. Ибо, как мы позднее установили, наш юный друг был вовсе не такого высокого мнения о Вильгельме и не подозревал, что тот так быстро ринется обратно в лабораторию. И посему, убежденный, что никто его не ищет, он спокойненько спрятал книгу прямо у себя в келье». Но об этом я расскажу позднее. Тем временем случилось столько тревожных и драматичных событий, что история таинственной книги почти что забылась. А если забылась и не полностью, все же нам пришлось отвлечься на другие дела, сопряженные с заданием, которое Вильгельм продолжал выполнять».